Глава 17. Едва я приступила к работе, как у меня кончился маркер. У Лео в кабинете точно есть несколько штук, так что приходится идти наверх. Нелегко жить с призраком Нины. На последней ступеньке я замираю. Жить с призраком Нины. После смерти сестры я временами ощущала, будто она ещё со мной. Ощущала её присутствие, особенно в тишине ночи или в тяжёлую минуту. Она словно давала мне понять, Я не одна. Прежде я не особенно верила во всякую мистику, но после, заинтересовавшись, начала читать про жизнь после смерти и, с учётом собственных переживаний, согласилась с тем, что иногда наш дух продолжает жить рядом с нами, в особенности, если человек умирает внезапно и слишком рано. Некоторые авторы уверяли, что если смерть была насильственной, то дух жертвы остаётся на земле и ждёт, пока убийца не будет предан суду. Это меня особенно поразило ведь присутствие сестры я перестала ощущать с того дня, когда дело было передано в суд. И хотя меня его исход не удовлетворил, сестра, возможно, осталась довольна, и потому и перестала приходить. Что если дух Нины Максвелл всё ещё живёт здесь, в доме, ожидая восстановления справедливости? Кабинет наверху, территория Лео. Я каждый раз поражаюсь, как тут всё аккуратно. На столе лишь деревянная линейка и пара ручек. Я выдвигаю ящики по бокам стола. Нижний ящик слева полон карандашей, ручек и маркеров. Беру жёлтый и вдруг тыльной стороной кисти задеваю что-то, прикреплённое ко дну верхнего ящика. С любопытством сдвигаю в сторону гору карандашей и ручек и отковыриваю ногтем скотч. Под ним что-то металлическое. Оно падает мне в руку. Маленький ключик. Похожими открывались металлические копилки, в которые я складывала монеты в подростковом возрасте. Я тщательно осматриваю его. Раз Лео так старательно его спрятал, значит, есть нечто, что он хочет скрыть от всех, даже от меня. Не от того ли он так запаниковал, когда я сказала, что водила людей наверх показать перепланировку? Я поворачиваюсь к стоящему в углу серому металлическому шкафу для документов, где Лео хранит дела клиентов. Дёргаю верхний ящик. Но он не поддаётся. Остальные три тоже. Все ящики заперты. Вернувшись к столу, я проверяю рукой дно остальных ящиков на случай, если Лео спрятал ключ от шкафчика тем же способом. Ничего не обнаружив, решаю осмотреть весь кабинет. Опустошаю стаканчик для ручек. Провожу рукой поверху дверного косяка, однако ничего, кроме пыли, не нахожу. Потом опускаюсь на четвереньки и заглядываю под стол. Вдруг ключ от шкафчика прилеплен где-нибудь внизу. Переворачиваю вверх ногами стул, осматриваю компьютер, клавиатуру и ещё раз повторяю всё сначала ключа нет. Я разочарованно прикрепляю маленький ключик обратно и иду работать. Сделав перерыв на ланч, я спохватилась, что вчера перед визитом Томаса Грейнджера собиралась зайти к Лорне. До обеда далеко, так что я вряд ли оторву их с Эдвардом от еды. На мой стук никто не ответил. Не хочу показаться навязчивой. Может, они спят? Я уже разворачиваюсь обратно, и тут вижу у калитки Уйла. Привет, Элис, кричит он. Как дела? Да знаешь, зашла повидать Лорну, но, похоже, дома никого нет. Я бы позвал тебя к Еве, но она уехала к матери. Вернется часам к пяти, если тебе нужна компания. Спасибо, Уэлл. Он машет мне, и тут щелкает замок. Я поворачиваюсь обратно к двери. Дверь приоткрывается, цепочка накинута. Лорна нерешительно смотрит на меня в просвет. Это я, осторожно говорю я. Не хотела вас беспокоить. Я не собиралась открывать. Но услышала ваш голос. Она вглядывается в меня, словно решая, пустить или нет. Ей явно не хочется. Я уже собираюсь принести извинения и сказать, что зайду в другой день, но тут она снимает цепочку, медленно, будто ожидая, что я устану ждать и уйду. «Вы уверены?» — с сомнением спрашиваю я, когда она, наконец, распахивает дверь. «Да, заходите. Просто Эдварда нет. А я всегда осторожничаю, когда одна дома». Ну и правильно «Как он?» «Намного лучше, спасибо». Она открывает дверь справа, и я следую за ней в уютную гостиную. «Очень красиво», — говорю я, любуясь нежными пастельными тонами. Уловив прекрасный аромат лаванды, я замечаю её в хрустальной вазе на низком столике. Их гостиная, как и наша, выходит на сквер, и из окна прекрасно видно нашу подъездную дорожку. Мы садимся. Лорна нервно улыбается. «Хотите чаю?» «Нет, спасибо. Хотела только узнать у вас кое-что». «Это не насчёт того мужчины, которого я пустила на вашу вечеринку. Не знаю, что на меня тогда нашло. Я обычно так осторожна». «Нет, не о нём», — заверяю я, с грустью замечая, как она растеряна после этого случая. Она уже не такая бойкая и элегантная, как при нашей первой встрече. Нитка жемчуга никуда не делась, но светло-коричневая юбка и голубая с узором блузка — Надеты кое-как, точно в спешке, и прическа словно бы растрепалась. «Вам удалось выяснить, кто это был?» спрашивает она. «Я колеблюсь. Если я скажу правду, что это был частный детектив, она перестанет расстраиваться, что впустила его. Однако тогда придётся сказать и о том, что он расследует убийство Нины. Она спросит, почему. Придётся рассказать, что Томас Грейнджер верит в невиновность Оливера. А я не хочу бередить старые раны. «Пока нет», — отвечаю я, приняв решение. «Но насчёт него я не беспокоюсь. Надеюсь, что и вы тоже. Я представляю, как это должно быть тяжело после того, что случилось с Ниной. Прибавляю я, радуясь, что перебросила мостик к нужной мне теме». Лорна подносит руку к ожерелью. «Это был кошмар», — произносит она почти шёпотом. «Настоящий кошмар». Мне ничего не было известно. Я узнала только несколько дней назад. Лорна кажется удивлена. «О, Элис, как ужасно! Но я не понимаю. Как вы могли не знать?» Лео решил мне не говорить. Собирался сказать когда-нибудь потом и надеялся, что к тому времени я уже полюблю этот дом так же, как и он, и не захочу уезжать. «А вы хотите уехать?» «О, всё так сложно. Я не уверена в своих чувствах насчёт дома, но наш комплекс я люблю». Все так добры ко мне, и я знаю, что могу завести здесь друзей. Сначала я хотела уехать, но потом Лео сказал кое-что, что не входит у меня из головы. Он сказал, что этот дом заслуживает новых, счастливых воспоминаний. Я умолкаю, прислушиваясь к себе. Но всё это непросто. Мы с Лео сейчас почти не разговариваем. Я не могу простить ему, что он не был честен со мной тогда при переезде. В голове у меня сумятится если честно. «Понимаю», — отвечает Лорна, — И я благодарно улыбаюсь ей. Такое облегчение излить душу кому-то, кто много пережил и, как и я, потерял близкого человека. «У меня никого, кроме Лео, нет», — вдруг говорю я. «Мои родители и сестра погибли в автокатастрофе, когда мне было девятнадцать». Лорна подносит руку к груди. «Так вы потеряли сестру и родителей, бедняжка. Как вы справлялись? Потерять сразу трёх близких в голове не укладывается». Если бы не бабушка и дедушка, я бы, наверное, не справилась. Они были такие сильные. Они потеряли сына, единственного ребёнка. Я замолкаю, заметив, как омрачилось её лицо. Прошу прощения, Лорна, так неделикатно с моей стороны. Я знаю, вы тоже потеряли сына. Лорна не отвечает. Её пальцы теребят юбку, и я ненавижу себя за то, что расстроила её. Для вас это, конечно, было невероятно тяжело. Да, это так отвечает она едва слышно. Любая потеря страшна, какой бы она ни была. С минуту мы сидим в молчании. Не уйти ли мне? Нет. Сначала надо выяснить то, ради чего я пришла. Я тут подумала. Не могли бы вы рассказать мне о Нине? Может, если я узнаю о ней побольше? Если она станет для меня более реальной, это поможет? Я вижу, как её взгляд мечется, словно бы в поисках выхода. Наконец она кивает, расправляет плечи, соглашается. Она была очень милая. И Оливер тоже. Он нам был как сын. Помогал в саду, обрезал кусты, подстригал лужайку. И всё в таком роде. И поэтому я до сих пор не могу понять, что произошло, почему всё у них развалилось. Только что они были счастливейшей парой на свете, и вдруг однажды вечером Мы слышим, как они ругаются. Ужас какой-то. Оливер прямо разбушевался. Так странно. Раньше я ни разу не видела, чтобы он выходил из себя. Но говорят, иной раз и самые добродушные взрываются. Всерьёз, по-настоящему. Мы с Эдвардом не знали, вмешаться или нет, или лучше вызвать полицию. Нам было страшно за них. И вы вызвали? Нет, потому что всё успокоилось. Оливер всё ещё злился, но, по крайней мере, больше не кричал. «Вы слышали, о чём они спорят?» Лорна хмурится, и я сознаю, что, как и в случае с тамсин переступила невидимую границу. «Простите», — поспешно извиняюсь я, «я не хотела лезть не в своё дело». На лице Лорны отражается внутренняя борьба. Она не знает, как много можно сказать мне, и опускает плечи. «Эдвард считает, что я не должна об этом говорить». Никто не говорит, и в каком-то смысле от этого только хуже. Могу понять, — осторожно отвечаю я. Когда умерла моя сестра, все вокруг перестали говорить о ней. Не хотели меня расстраивать. Но меня расстраивало как раз то, что никто о ней не упоминал, словно её вовсе не существовало. И мне нельзя говорить о нашем сыне и держать в доме его фотографии. Это, наверное, очень тяжело. да Её глаза наполняются слезами, но она поспешно смаргивает их. «Что касается Нины и Оливера», — продолжает она со слабой улыбкой, потом замолкает на секунду, вспоминая. «То я зашла к Нине на следующий день, после того, как они ссорились, и дождалась, пока Оливер придёт с работы. Она была в ужасном состоянии, едва не плакала, и ужаснулась, что мы с Эдвардом слышали их скандал». Сказала это её вина. У неё был роман, и Оливер узнал. «А она сказала, с кем?» Спрашиваю я, и, ужаснувшись своей бесцеремонности снова принимаюсь извиняться. Однако Лорна мой вопрос не возмущает, и она продолжает говорить. «Нет». но она сказала, что хочет с ним порвать. А потом, в тот же вечер, несколько часов спустя, Оливер... Я всё никак не могу в это поверить». «Может, это был не Оливер?» «Осторожно, замечаю я. Может, это как раз был мужчина, с которым она встречалась? Вы говорили, она сказала, что собиралась порвать с ним. Простите, но почему он не мог быть убийцей?» Лорна достает из рукава платок. «Потому что Оливер соврал полиции». «Это подтверждает его вину», — отвечает она, вытирая глаза. Хотела бы я знать, что он собирается сказать полиции. Очень хотела, потому что, понимая, мне не следует этого говорить. Я бы соврала. Вернее, не то чтобы соврала, но просто сказала бы полиции, что ничего не видела. Но когда они зашли к нам в тот вечер, я понятия не имела, что Нина убита, а они нам не сказали. Они хотели узнать, видели ли или слышали мы что-нибудь, И я честно рассказала, что видела, как Оливер вернулся вскоре после девяти и зашёл в дом. Я знаю, что это было в девять с небольшим, потому что мы, как обычно, сели смотреть девятичасовые новости по Би-Би-Си. Как говорится, старые привычки не ржавеют. К тому же, десятичасовые новости — это теперь для нас уже слишком поздно. Мы услышали машину Оливера, и я встала выглянуть в окно. Обычно я этого не делаю, особенно зимой, когда шторы уже спущены. Но мы просто беспокоились из-за ссоры накануне. Я подождала минутку, надеясь, что они не начнут спорить снова. Ничего не услышала и вернулась к новостям. Она замолкает. И примерно через полчаса, потому что новости уже заканчивались, мы услышали, как подъезжает много машин. И когда я выглянула, то увидела полицию. Мы решили, что Нина с Оливером снова поругались, и кто-то из них или соседи вызвали полицию. Честно говоря, мы даже почувствовали облегчение, что нам не пришлось ничего делать, потому что если бы мы снова услышали их скандал, как накануне, то, скорее всего, сами вызвали бы полицию или, по крайней мере, сами бы пошли и попытались всё уладить. Лорна крутит в руках платок. Потом полицейские постучались к нам и стали задавать вопросы. И только на следующее утро мы узнали, что нина убили. Это, наверное, был настоящий ужас для вас, мягко говорю я. Однако, погружённая в прошлое, Лорна вряд ли меня слышит. Оливер сказал полиции, что не входил в дом, что он пошёл посидеть в сквере. Но это неправда. Он мог зайти в дом и сразу выйти в сквер, спрашиваю я. Лорна снова качает головой. Тогда бы он так и сказал полиции. Если бы я знала, что он собирается упомянуть про сквер, то не говорила бы, что он вошёл в дом. Но я не знала, не знала, что он собирается соврать. И зачем бы ему идти в сквер в девять вечера, в такой холод и тьму? Вы рассказали полиции о своём разговоре с Ниной, когда она призналась вам, что у неё роман? Да, и они очень заинтересовались, потому что это означало, что у Оливера Имелся мотив для убийства. А они рассматривали версию, что, возможно, убийца — её любовник. Лорна бросает на меня грустный взгляд. «А зачем? Ведь это Оливер убил». Я киваю. «Не буду больше отнимать у вас время. Спасибо, что согласились поговорить». «Как вы думаете, вы сможете остаться?» — спрашивает она. «Теперь, когда знаете подробности?» «Не знаю». Мою сестру звали Ниной, и это сложно объяснить. Если я уеду, то словно бы брошу и её тоже. Наверное, это нездорово, но я до сих пор не отпустила её. Это можно понять. После того, как прошло почти двадцать лет? Думаю, время не имеет значения, когда речь идёт о горе. От её ласкового тона у меня на глаза наворачиваются слёзы, и я киваю. Я благодарна ей за понимание. «Я сообщу вам, когда приму решение», — заверяю я. «Все здесь были так добры. Ева с Уиллом ужасно милые, и Мэри Стамсин тоже. И я всё ещё люблю Лео, несмотря ни на что». «Ну, приятно было с вами поговорить. Спасибо, что зашли», — отвечает она. Потом наклоняется поцеловать меня, и я слышу в ухе её шёпот. Я ошеломлённо отшатываюсь. «Простите?» Рука Лорны снова поднимается к ожерелью на шее. Я просто сказала «до свидания», — она кажется взволнованной. Может, мне не следовало обнимать вас, но после того, что вы рассказали о родителях и сестре, она замолкает. Нет-нет, всё в порядке, я просто подумала... Лорна, отодвинувшись, открывает дверь. До свидания, Элис.